Глава 11 Новые сложности. Пока мы поднимались по опаленным коридорам муравейника, я крайне заинтересованно наблюдал за своими новыми знакомыми. Сначала я предполагал, что поддержание такой формы будет требовать от них просто невообразимых затрат маны, но даже если это так и было, их запасов хватало на это с лихвой. Гомунг ушел вообще не напрягаясь, словно по братвею. «Наконец я не выдержал и сказал, слишком имбалансная способность у вас, ребята. Не может быть, чтобы не было никакого подвоха». «А никто и не говорит, что подвоха нет», — пожал плечами гомункул и продолжил. «Когда мы объединены в одно целое, на нас налагается штраф получения опыта, и этот штраф равняется целым 80%. Именно поэтому у нас такие низкие уровни». И как раз таки из-за этого момента мы решили пойти к вам на службу. Скорее всего, у вас уже есть нормальная боевая группа, которая сможет в случае чего нас прикрыть, пока мы получаем опыт и вкидываем новые параметры по отстающим направлениям». Весьма логично закончил он свою речь. «В целом мне импонировал их немного меркантильный подход. Это заложено в людскую природу. Использовать друг друга». Так что я ничего не имел против их предложения, но, естественно, не просто так. План у вас хороший, группа боевая у меня есть, способная помочь в вашем вопросе. Однако скажите мне, что с этого получу я? Ради чего мне впрягаться за вас? Некоторое время мы поднимались в молчании, после чего Гомункул сказал. — Мы несем твой лут, а значит, нам положена награда. — Бесспорно, — согласился я, улыбаясь в душе на их аргументы. И тут же парировал. «За это я вас выведу за пределы бреши и, может быть, подкину чуть-чуть палиума. Что еще предложите?» По округе снова растеклась вязкая тишина. А тем временем я обратил внимание, что с каждым шагом вокруг становилось все светлее, а значит, совсем скоро мы уже поднимемся на самый верх. Наконец Гомункул разродился. «Мы не знаем, что тебе предложить. Что ты хочешь за нашу прокачку?» Я на мгновение задумался, как бы помягче им сказать о грядущем конце света, но в конце концов решил не миндальничать и сказать все как есть. Через восемь дней система навсегда уйдет с этой планеты, унося с собой самых развитых и продуктивных носителей. После этого судьба нашего шарика будет весьма печальна. Я помогу вам, но взамен вы принесете мне клятву верности, что автоматически сделает вас жителями моего города». «Благодаря полученному статусу вы пройдете без очереди в грядущий веселый аттракцион по переходу на второй круг компиляций и сможете продолжить свое развитие, но уже в совершенно другом месте. Что скажете? На размышление у вас есть около одной минуты. Закончил я свое предложение, когда мы вышли на площадку, и над нами появилось зеленоватое небо. Гомунку, увидев, что я никуда не тороплюсь, замер на месте и не подавал совершенно никаких признаков жизни». Тем временем я залез на форум и удалил свой недавний запрос о помощи. «Надеюсь, они там еще держатся?» С некоторым опасением подумал я. Внезапно дала себе знать интерфейс. «Поздравляем! Ваш город Эсмаруил получил новый уровень. Текущий уровень 9. Разблокирован доступ в навигационную рубку». «Это еще что за черт? У меня же город, а не корабль. Какая к чертям собачьим рубка?» Озадаченно подумал я и хотел открыть консоль удаленного управления Эсмаруилом, но оказался прерван ожившим гомункулом. «Мастер Винд, мы подумали и приняли решение. Мы согласны принести вам клятву. Только вот есть один вопрос. У некоторых из нас есть родители, и после ваших слов нам бы очень хотелось, чтобы они тоже получили шанс на то, чтобы оказаться перенесенными на второй круг компиляции». Нерешительно закончил он. Я задумался на мгновение, и, вспомнив о том, что у меня висит задание на 10 тысяч жителей, сразу принял решение. Если ваши родители будут получать уровни и участвовать в жизни Смаруила, то не вижу совершенно никаких преград. Если же они хотят просто жить как раньше, то мой ответ однозначен. Бездельников в Смаруиле не будет ни при каких условиях. Гомункул в очередной раз замер, но практически сразу снова зашевелился и сказал. «Мы вас поняли. Это справедливо. Как нам принести клятву?» Я довольно потер руки и отправил им запрос с помощью системного интерфейса. «Ошибка. Невозможно получить присягу у объединенного существа». «Вот даже как!» — удивился я и сказал им. «Ну-ка разберитесь. Я не могу принять присягу у вашего гомункула. Мне нужно видеть каждого из вас». «Это не гомункул, а голем плоти!» — раздался обиженный женский голос. И с легкой вспышкой передо мной пристали несколько запыхавшиеся, но тем не менее довольные подростки. Я в очередной раз отправил им форму присяги, и на этот раз все успешно получилось. У ребят и девчат появилась уверенность в завтрашнем дне, а я обрел потенциально очень сильных воинов в свою пока еще немногочисленную армию, так что все, можно сказать, остались в плюсе. Когда с бюрократией было покончено, подростки уставились на меня в вопросительном ожидании дальнейших действий. Я не стал разочаровывать их, и старым добрым методом создал прозрачную силовую платформу, куда один за одним покидал элементы брони, валяющиеся на земле, после чего залез на нее сам и только потом повернулся к замерзшим в удивлении ребятам и весело спросил, «Вам что, особое приглашение нужно?» Ребята тут же отмерли и с изрядной опаской приблизились к висящим в воздухе вещам. Когда они поняли, что висят они не просто так а из-за наличия чего-то невидимого под ними, то изрядно осмелели и один за одним запрыгнули следом за мной. Я прекрасно понимал, что для того, чтобы поднять такой вес, потребуется просто нереальное количество маны. Поэтому сразу, как только Юля, шедшая последней, залезла на платформу, начал исторгать из себя ману такими темпами, что даже воздух вокруг меня засветился. — О, у меня мана восстанавливается! — раздался чей-то удивленный голос. Но я не стал обращать внимания на это, сосредоточенный на создании потока ветра. В скором времени, когда я уже начал переживать о том, что из моей затеи ничего не выйдет, и ураган, который бушевал под нами, я призвал зря, наконец-то появились первые подвижки. Платформа сначала задрожала, вызвав этим панические крики со стороны моих пассажиров. Но в конце концов все-таки смогла оторваться от земли и стала медленно подниматься в направлении сияющей бреши. Спустя несколько минут мы оказались на до боли знакомом пляже. И тут же мне пришлось в потоком ветра оттолкнуть ребят от Бреши, которая со скоростью неспешно идущего человека пролетела по тому месту, где мы были совсем недавно. Это событие лучше всяких слов показало мне, что ситуация становится критической. Это подтвердил сержант в потрепанной форме с забинтованной рукой. Сразу, как только я появился на пляже, он подбежал ко мне и принялся докладывать. «Товарищ Винт, ситуация критическая!» Скорость соединения брешей растет с каждой минутой и уже достигла кризисной отметки. На пляже находится 92% всего боевого личного состава, и все поголовно заняты сдерживанием брешей, резервов больше нет. Оставшаяся часть бойцов задействована на охране самого Эсмаруила, и снять ее с постов нет никакой возможности, пока сияют активированные порталы в Москву. Если коротко, то по прогнозам аналитического отдела, где-то через 30 минут созревание бреши подойдет к концу и с высокой долей вероятности на землю хлынут потоки монстров. Я нахмурился и судорожно принялся обдумывать ситуацию. И еще до того, как я зашел в эпическую брешь, у меня были мысли, что при помощи лука я смогу замахнуться и на легендарную, но сейчас, после прохождения, я очень здраво оценивал свои силы и прекрасно понимал, что на такой подвиг моих способностей совершенно точно не хватит, а значит выход остается только один. Я внимательно посмотрел на сержанта и начал раздавать приказы. Значит так, сержант, отставить зачистку брешей, нашими силами не удержать это место. Да и, честно говоря, незачем. Освободить всех людей, задействованных в прямо сейчас. В новые бреши не заходить. Убрать всех гражданских с пляжа. При освобождении боевых групп отправлять их на помощь в другие бреши, где находятся наши люди. Как только все граждане из маруила будут освобождены. немедленная эвакуация с пляжа. Вопросы. «Вопросов нет, мастер Винд», — радостно отрапортовал сержант, но вдруг как будто замялся на одном месте и не спешил уходить. «Что-то еще?» — вопросительно поднял я бровь. Наконец он решился и сказал. «Товарищ Винд, Аксель, он с группой зашел в эпическую брешь, которая слишком близко подошла к леге... У них не оставалось другого выбора. Но их уже слишком долго нет. Мы переживаем за них». «Чтоб его!» — раздраженно подумал я, буквально физически ощущая как возвращение в Осморуил только что отодвинулось от меня на неопределенный срок и повернулся в направлении сержанта, бросив ему короткое «Веди». Спустя несколько минут я наблюдал за медленно переливающимся проходом. «Пространственный обрежь. сложный степик, Уровень 5,50. Население. Дикие унимы. Входы 1. Участники 7». «Не знаю, что это за унимы такие, но мне очень срочно необходимо там оказаться». Подумал я, наблюдая за тем, как буквально на моих глазах количество участников уменьшилось на единицу. Из-за спины раздался девчачий голос. Брежь зачищена на 12%, потери носителей составляют 40%, плохи у них дела». Я резко повернулся к своим новым вассалам и прорычал. «Вы, кажется, хотели прокачаться. У вас только что появилась шикарная возможность». После чего начал очень быстро освобождать пространственный рюкзак от ненужных вещей, сказав рядом стоящему сержанту, «Отвечаешь за все головой. Доставить все в эсмаруил и ждать, пока я не разберусь со всем этим богатством». Понял. Сержант тут же закивал, все более широкими глазами наблюдая, как прямо из воздуха появляются различные невероятные вещи, начиная от переливающегося меча и заканчивая мощными темными пластинами. Тем временем я повернулся к порталу и решительно пошел в его направлении, краем глаза отмечая для себя знакомую вспышку фиолетового цвета, знаменующую собой появление гомункула, который сразу же пошел следом за мной, подхватив по пути одну из темных плит. После знакомой вспышки, вызывающей легкую дезориентацию, я проморгался и увидел, что портал перенес нас на удивительной красоты луг, окруженный горами. При взгляде на это великолепие в голове сразу всплывала когда-то виденная реклама альпийских лугов. Действительно, если бы это место не было брешью, населенной кучей монстров, желающих меня сожрать, то я бы на полном серьезе задумался о том, чтобы на некоторое время осесть в этом прекрасном месте. Всю красоту и очарование портил один маленький момент. Где-то в паре километрах от нас в небе кружило гигантское облако тварей, приблизительно похожих на людей. Они вели удивительно завораживающий хоровод вокруг чего-то на земле, изредка пикируя и бросая что-то вниз. Что-то мне подсказывало, что именно в том месте находились мои люди. И я очень сильно сомневаюсь, что эти унимы забрасывают их цветами. Оценив свои запасы маны, я сделал однозначный вывод, что сохранившихся запасов точно должно хватить на небольшой бой, поэтому материализовал лук охотника на демонов и резко взлетел в воздух при помощи ветра. Прежде чем отправиться на охоту, я бросил гомункулу. «Сделай, что хочешь, но больше потери не должны увеличиться даже на процент». После чего, не слушая ответа, резко устремился в сторону гигантского облака тварей. «Унимами действительно оказались существа», Удивительно похожие на людей. Они были несколько больше привычных нам размеров, но строение тела было практически один в один. и Единственным ощутимым отличием унимов от нас, как бы это ни было удивительным, было наличие полупрозрачных крыльев за спиной. По своей форме они напоминали крылья бабочек, только в десятки раз больше и состоящих из невероятно густых перьев. Мое появление было подобно эффекту разорвавшейся бомбы. Унимы настолько сильно расслабились от безнаказанности за свои действия, что совершенно не обращали внимания на то, что происходит вокруг. Именно поэтому, прежде чем на меня обратили внимание, несколько десятков унимов начали свое падение маленькими пылающими кострами. Первым делом, когда я приблизился на несколько сотен метров, я оценил уровень этих тварей. К моему облегчению основная масса врагов колебалась в районе двадцатых уровней, а значит достойных противников для меня тут не было. Я чувствовал себя как волк в курятнике. Одна стрела пронзала сразу пятерых унимов принося в мою копилочку весьма немало опыта. Элементаль тоже очень хорошо себя чувствовал в этом месте. Когда я понял, что уровень противников совсем не намного превышает его, то практически сразу отправил фамильяра на вольные хлеба, что было им весьма благосклонно воспринято. Счетчик опыта крутился как ненормальный. Каждая смерть приближала меня к получению нового уровня, что не могло не радовать. В конце концов, изрядно прореженная стая унимов кристально ясно поняла, что им совершенно нечего ловить. Мало того, что я косой смерти уничтожал их поголовье, так еще и такая желанная добыча на земле стала недоступной из-за странного существа, сбивающего подлетающих унимов какой-то черной штукой. Многоголосно перекрикиваясь между собой, унимы начали улетать в сторону гор, оставляя на земле несколько сотен своих соплеменников. Когда я убедился, что на текущий момент угрозы нет, то начал аккуратно спускаться на землю, всеми силами стараясь избегать многочисленных валяющихся тел когда я все-таки смог совершить посадку и приблизиться к своим товарищам, то с облегчением увидел несколько потрепанного с пробитой головой, но все-таки живого Акселя. Не скрывая своих эмоций, я подошел и крепко обнял этого побитого жизнью мужика. Тот удивленно крякнул, но тем не менее пробурчал. «Ты очень вовремя, Максим. Мы оказались совершенно не готовы к такому противнику. Если бы не ты, то, боюсь, мы все бы тут навсегда и остались». Я усмехнулся и сказал, «Вот еще». «Ты слишком ценный кадр, чтобы оставлять тебя на корм каким-то летучим дикарям». Аксель удивленно уставился на меня и спустя пару мгновений заржал, что было сил. Морщась от боли в значительно поврежденном теле, наконец, взяв себя в руки, он прохрипел. «Я знал, что моя работа меня достанет даже на смертном одре. В этот момент со стороны гор раздался очень громкий рев, следом за которым донесся знакомый Гоман Унимов, которые, судя по всему, позвали кого-то из взрослых. Я посмотрел на Акселя. И вопрос о том, чем они могут мне помочь, буквально застрял у меня на губах. Люди представляли настолько печальное зрелище, что как-то использовать их даже не поднималась рука. Я посмотрел на гомункула и сказал, «Вы хорошо поработали. Сейчас отведите выживших людей обратно к порталу. По возможности соберите тела падших, после чего держите оборону вокруг портала. А у меня тут только что появилась парочка очень важных дел». Не слушая ответа, я достал из рюкзака камень обновления и, не раздумывая, использовал его. Благодаря чему один из самых моих полезных навыков в виде взрыва маны тут же откатился, тем самым позволив мне восстановить существенно потраченные запасы маны. Как только я выполнил эти действия, то тут же взлетел воздух, доставая из рюкзака огненный лук. Не знаю, что за громогласных чудищ призвали унимы, но я сделаю все, чтобы эти твари не добрались до моих людей.